«Красное море». Я бежала на юг, к океану. А Шера была госпожой моря, я надеялась найти ее там. Он послал за мной трех ангелов. Тех, что несли вести о его заповедях. Тех, что, нелепо размахивая крыльями и спотыкаясь на неловких ногах, объявляли, что надлежит делать и чего надлежит не делать. Ангелы отыскали меня на берегу, где я сидела, погрузив ступни, в прохладные волны. — Что ты наделала? — спросил Синой, складывая серые крылья на плечах на манер плаща. — А что такого? Любая женщина поступила бы так же. — Возвращайся к Адаму! — рявкнул хмурый сан Синой. Я зарыла ноги поглубже в песок. — Откажешься? И тебя ждет смерть! — провозгласил Самангелов. — А что такое смерть? — Глупая женщина! Сам Ангелов был самым пугающим из троицы. Морщины разбегались по его широкому выпуклому лбу, словно трещины по граниту. Редкие волосы дыбились, как шерсть на спине разъяренного кота. «Смерть!» «Это конец всех радостей жизни!» «Твое тело отправится в могилу, а душа спустится в темную бездну Шеола, подземного мира!» Глаза твои больше никогда не будут знать радости. Я обдумала его слова. Ну и ладно. Ангелы зашептались между собой. Синой с недовольной гримасой ткнул пальцем в небо. Сан Синой задрожал, и его перья зашелестели на ветру. Сам Ангелов оскарился на меня, будто волк. Я рассмеялась. И они ушли. Песок щекотал мне пятки. Крабы пощипывали за щиколотки. Волна устремилась обратно в море, струясь между пальцев ног. В небе надо мной парил сокол. Стремительный и изящный, неудержимый. Как легко ангелы меня отыскали. Как быстро долетели до этих мест. Мне понадобились недели, чтобы добраться до берега через выжженные солнцем пустыни и высокие горы. В поисках моря я брела по болотам пробиралась по каменистым руслам высохших ручьев, обдирая колени и царапая локти. Вспомнив, с какой легкостью, как небрежно и дерзко опустились на песок ангелы, я вдруг ощутила нечто странное. Сильный нарастающий зуд в спине, режущую острую боль, которая рвалась наружу, а потом словно свернулась клубком и сосредоточилась в двух определенных точках, чуть пониже лопаток. Из обеих ран что-то начало расти, пронзая плоть, будто копья. Кровь тяжелыми каплями упала на песок. Тонкие иглы удлинились и распустились в шелковистые перья цвета слоновой кости. Я выдернула одно и поднесла к губам. Мягкая, как пух, чистая, как голубка, с чуть заметным запахом утинных яиц. Когда перья развернулись во всем великолепии, я едва не рухнула, не удержав равновесие, и выбросила вперед руки, чтобы остановить падение, но так и не коснулась земли. Я зависла над ней, поддерживаемая прекрасными крыльями. Я до хруста выворачивала шею, пыталась дотянуться до них рукой. Меня качало и швыряло из стороны в сторону. Наверное, со стороны это выглядело не слишком изящно но вскоре я освоилась и взмыла в небо. Какая скорость! Какая восхитительная свобода! Я не отыскала Ашеру, но здесь, у моря, безусловно, обрела ее благословение. Меня переполняла невероятная сила. Я полетела сквозь торопливые облака. На щеках оседали капли еще не выпавшего дождя, смывая злость и печаль. С высоты полуденного неба я посмотрела на землю. Киты пробивали толщу океана. Кружили в воде игривые дельфины. В блестящих речных водах темнели похожие на валуны спины бегемотов. Крокодилы нежились у берега среди цветущих лотосов. По пустыне бродили верблюды. Лошади скакали по засушливым равнинам. В саванне львица тащила своим детенышам пойманную газель. Снег устилал вершины багряных гор, ветер колыхал бескрайние рощи дубов, кедров и сосен. На лугах я могла разглядеть каждую острую травинку, каждый крошечный цветок, каждого муравьишку. Меж четырех сверкающих рек я узрела наш Эдем с купами плодовых деревьев и возделанными полями. В середине, отдельно от прочих растений, на двух просторных полянах стояли оба древа — познания и жизни. Водопад с рокотом катился в искрящийся пруд. На берегу жадно пил воду косматый баран. Я увидела нашу хижину и свой любимый Розарий. Грешный Адам тоже был там. Он сидел на пороге нашего жилища, уткнувшись лицом в ладони. Кудри его раскинулись по плечам, обнажая изгиб некогда любимой мной шеи, подставляя ее под удар острого бронзового клинка. Я прокляла Адама до конца его дней. Пусть навсегда останется одинок. Что касается меня, неужели в этом мое наказание? Я обрела свободу.